Два, Двуха со скрипом пошевелился на водительском сиденье «Вот уж хреновицкого на воротник! Несчастный случай!» — в который раз проговорил он. «Ни за что не поверю. Случайностей не бывает, я в этом твёрдо уверен. А ты, Олег?» «Случайностей не бывает», — негромко повторил Олег. Двух поерзал ещё, бормоча что-то под нос, постукивая крепко сжатым кулаком по колену. Потом вдруг как-то обмяк. «Это что же получается?» — сказал он. «На нас опять охота объявлена. Только на этот раз что-то больно крутые охотники. По всем фронтам бьют. А ты говорил, мир меняется. Ни черта он не изменился. Всё то же самое. Попёр против системы — получи». И чем круче попёр, тем серьёзнее ответка будет. «Действие рождает противодействие», — произнёс Трегрей. И замолчал. И на последующие реплики Игоря реагировал лишь односложными «да», «нет» или «вовсе не реагировал». Сыпив зубы, он напряжённо размышлял о чём-то. Несколько минут назад он звонил Виталику Гашникову с распоряжением поставить на холм, где возвышается макет Палестры, круглосуточную охрану. Две сменные группы по два человека в каждой. Потом подумал и позвонил Гашникову ещё раз. Сказал увеличить группы до пяти человек и выделить троих для личной охраны Евгения Петровича Пересолина. И добавил ещё в конце, что настоятельно требует, чтобы Гашников и Усачёв в ближайшее время не отлучались друг от друга. Двухов взглянул на часы. «Половина первого ночи». «Долгонька что-то, Нуржан. А, э, вон он идёт». Хлопнула дверь главного входа в районное полицейское отделение, выпустив на освещенное подъездным фонарём крыльцо старшего лейтенанта МВД Алимханова. Нуржан на этот раз был одет не по форме, в гражданское, свитер и джинсы. Он, коротко оглянулся по сторонам и, заметив автомобиль двухи, скорым шагом двинулся к нему. Уселся на заднее сиденье. Поздоровавшись, все трое долго молчали. Наконец Нуржан вытащил из кармана плоскую фляжку и стопку из трёх вкладывающихся в друг друга маленьких металлических стаканчиков. Протянул стаканчики Игорю и Олегу, плеснул в них немного из фляжки. И выговорил скрипуче. «Помянем». Они выпили, не чокаясь. Нуржан убрал фляжку. «За расследованием убийства буду лично следить, само собой. На той земле». Тоже один правильный человек имеется. Я с ним давно общаюсь. Через соратник Ру я с ними связь поддерживаю. Им частенько помощь требуется. Этот правильный человек происшествие на несчастный случай не спишет. Работать будет. Значит, все-таки убийство? Развернулся к нему Двуха. Нуржан кивнул. Знаете, тот район, осведомился он. Промзона сплошная. Комбинаты, заводы, производственные предприятия всякие. Крупные, мелкие. Прохожих там почти нет. Сотрудников, как правило, на рабочих автобусах развозят. Жиркомбинат глухой стеной огорожен. Ну, само собой, в каждой стене пара-тройка дыр найдётся. Серёга вдоль той стены и бежал. Протиснулся в одну из дыр, сразу наступил в лужу. Тут ему под ноги кабель кабели бросили и напряжение в том кабеле было далеко не 220 вольт. «Не просто злой умысел доказать будет», — произнёс Олег. «Это хорошо, что в нашей полиции стали появляться правильные люди. Мир всё же изменяется». «Да зачем он в ту дырку полез?» — воскликнул Двуха. «Бежал бы и бежал себе дальше. Чего ему на территории жиркомбинат понадобилось?» «А ты бы не полез?» — спросил Тригрей. — Если бы из-за стены, допустим, на помощь позвали. Двуха умолк. Снова заговорил Нуржан. Предварительную экспертизу провели. Это наш Серёга. Впрочем, и раньше мало кто сомневался. Он хоть и обугленный, как головешка, но всё-таки свой своего узнает. И сомневались-то больше так, надежды ради. Сука! «Ки!» — прошипел Двуха. «Твари!» «Кто?» «Да знать бы кто!» «Теперь по поводу автомобиля». Спрятав фляжку обратно в карман, продолжил Нуржан. «Хонда Сивик, чёрного цвета, регистрационный номер 636 АРА, 64-й регион. Автомобиль из салона проката Эх Прокачу». «Есть ниточка!» — зло обрадовался духа. «Да еще какая! Трос, канат. Теперь этот охотник от нас никуда не денется». «Кто?» — переспросил Олег. «Ну, охотник. Злодей-то этот. Ну как его еще называть? Его данные в базе у прокатчиков по-любому должны быть». «А вот ты не угадал», — сказал ему Нуржан. «Хонда с такими номерами действительно зарегистрирована на их Прокачу». И действительно стоит у них в гараже. Только вот арендовали её последний раз около месяца тому назад. Это я по документации узнал. И сотрудник салона, занимавшийся вчера выдачей и приёмкой, абсолютно уверен в том, что машину никто не брал. Забыл? Маловероятно. Салон небольшой, там всего-то 6 автомобилей. Врёт? Я исключено. Я его посмотрел. Не врёт. Только вот протекторы у «Хонды» грязные. И вообще, по её внешнему виду легко определить, что на ней недавно ездили. А ведь автомобили после использования непременно проходят мойку и чистку салона». «Салон работает круглосуточно», — осведомился Олег. «С 8 утра до восьми вечера, ежедневно, без перерывов и выходных», — отчеканил Нуржан. «Завтра навещу тот салон», — пообещал Тригрей. То есть, вернее, уже сегодня. Продиктуй адрес. «Этому автомобиль-выдовальщику явно блок поставили», — задумчиво проговорил Двуха. «Вспомните, когда мы в последний раз с такими заблокированными сталкивались? Вспомнили? На дне города, год назад. Когда Гуревич-то приезжал? Ну?» Он победоносно окинул взглядом Олега и Нуржана. «Аналогию не нащупываете?» «Блок способен поставить любой специально подготовленный человек», — качнул глава Олег. «В спецслужбах этому обучают. Искверно то, что по блоку невозможно определить психоэмоциональный отпечаток. Блок — нечто вроде клише, он не содержит компонентов индивидуальности». «А как на немалом расстоянии захватить разум человека, заставив его сбросить на голову и кому требуется металлическую конструкцию весом в полцентнера? Этому тоже в спецслужбах учат». — Нет, по крайней мере, в отечественных спецслужбах. — Вот тут и оно, — буркнул Игорь. — Я ж говорю, на этот раз за нас круто взялись. Кто? Вот вопрос. У Олега снова зазвонил телефон. Пробормотав извинения, он вышел на минуту из машины. — Вот ведь, — тихо сказал двух и Нуржану, — попал наш тригрей в оборот. — А кто бы мог подумать, — ответил Нуржан. Олег вернулся. «Пора разъезжаться, пожалуй», — произнёс он, стараясь почему-то не смотреть в глаза собеседникам. «Поздно. Утро вечера мудренее. Завтра надо бы собраться и обсудить происходящее. Скажем, в полдень. Если что-то изменится, я сообщу». «А где собираться-то?» «В Палестре». Не колеблясь назначил место встречи Трегрей. «В Палестре, так в Палестре», — согласился Двуха. А тебя, Олег, домой, да? А ты, Нуржан, куда? Ты уже освободился? Ну давай, Олег, завезу и тебя подброшу, лады. Да я своим ходом, мне недалеко. Нуржан заворочился, намереваясь покинуть автомобиль Игоря. Тригрей остановил его. Погоди-ка. Игорь, как у тебя с твоей? Светка-то? Припомнил двух имя очередной своей подруги. Да и расстались на прошлой неделе ещё. А что? А ты, Нуржан, «До сих пор не обзавелся второй половинкой». Вы? ответил Нуржан. Искосов взглянул на Олега и добавил. «А может, и к счастью». «Не разъезжайтесь», — попросил Тригрей. «Удобнее будет, если вы сегодня переночуете вместе». «Удобнее?» — хмыкнул Нуржан. «Или безопаснее?» «Вот даже как», — отозвался Двуха. «Объявляется чрезвычайное положение, да?» «Именно». Серьезно кивнул Олег. Несмотря на поздний час, дом не спал. Старый двухэтажный, с деревянными лестницами, дверью, подпираемой кирпичом, чтобы не хлопал от сквозняка, с просторным чердаком, навсегда оккупированным голубями. Дом светился окнами. Жильцы его, беспечные и непутёвые, как те самые голуби, ещё не ложились. Этот дом словно увяз во времени. Давным-давно его определили под снос, но всё никак не сносили. И ясно было, что так и не снесут, пока он сам не развалится. И жильцы были дому подстать. Будущего у них не было, потому что они о нём попросту не задумывались. Настоящее не представляло для них интереса. Им оставалось только прошлое. Кого не возьми из здешних обитателей, каждый когда-то являлся значимой общественной фигурой, а то и знаменитостью. У каждого за спиной, будь он старик или относительно молодой человек, улеглась громокипящая жизнь, полная триумфов и блеска. Здесь жили бывшие талантливые ученые, бывшие известные спортсмены, бывшие писатели, бывшие передовики производства, сходившие в свое время с газетных передовиц, бывшие герои-летчики, бывшие актеры и даже бывшие воры в законе, короли уголовного мира. Только вот почему-то упоминания о славном прошлом жильцов этого дома невозможно было отыскать ни в одном архиве. Олег зашел на крыльцо, высокое и скрипучее, как у деревенской избы. Отодвинул ногой кирпич, ступил на лестницу. Здесь было темно и душно. Из квартир доносилось телевизионное лопотание и чей-то явно нетрезвый разговор. Кто-то жарил рыбу, и запах жареной рыбы был так силён, что казалось, будто даже слышно, как она шипит на сковороде. Олег поднялся на второй этаж, вытащил из кармана ключи, как вдруг за его спиной открылась дверь. «Здорово, сосед!» — просипел выглянувший из-за двери бородач, называвший себя бывшим гениальным писателем и любивший рассказывать о том, как Виктор Пелевин, когда-то вероломно набившись в друзья, ведомый завистью и корыстью, похитил черновики его рукописей поколения Ко и Будённый и трансцендентальность. Вернулся, что ли? — Будь достоин, — машинально пробормотал Олег. — Надолго загулял на этот раз. Рапорту. За время отсутствия на верной территории никаких происшествий не было. Никто к твоей не шастал, сама никуда в неурочное время не отлучалась. Шум какого подозрительного тоже не слышал. Всё спокойно. Я на посту. Тригрей страдальчески поморщился. Бывший гениальный писатель, жертва подлости Пелевина, с первого дня знакомства добровольно взял на себя обязанности соглядать из за квартирой, где проживал Тригрей. Каковы обязанности исполнял с великим энтузиазмом. Не бескорыстно, правда. Раза два-три в неделю Бородач требовал за свои услуги небольшую сумму, эквивалентную стоимости бутылки портвейна в ближайшем продуктовом. Сам Олег, конечно, ни о чём Бородача не просил и никаких денег ему не платил и не собирался. Но тот, с упорством истинного гения, продолжал нести свою нелёгкую вахту. «Разговец мне, соседушка!» Бородач сполз с бравурного тона на жалостливый. Завтра день рождения у любимой матушки. Отметить не на что. На работу никто не берёт. Аж с 1999 года. Пелевин, сука, мне судьбой испоганил. Завистник и бездарность. Дал завет своим еврейским друзьям, чтоб сгноили Тошу Красного без средств существованию. «Желаете, Антон Владимирович, я вас завтра же на работу устрою». Задал вопрос соседу в который раз уже, Олег. «А смысл?» — горько усмехнулся Бородач. «Все равно на второй же день попрут». «А вы не пейте, вот и не попрут». «Это как-то не пейте?» — поразился бывший гениальный писатель. «Если работа есть, то и деньги есть, а если деньги есть, то не пить не получится». Олег вздохнул, ничего не ответил, стараясь не шуметь, открыл дверь и шагнул в тесную прихожую. На кухне горел свет. Он прошёл на кухню. Ирка сидела за столом, положив подбородок на сплетённые пальцы сложенных треугольником рук. С той самой секунды, как Ирка впервые увидела Олега, она решила «это будет моим». Впрочем, то решение было не вполне решение, но ну, не решение в истинном смысле слова. Его не предваряли никакие доводы, сомнения, никакой анализ. Просто что-то завершающее сложилось в Иркиной голове. Что-то сладным щелчком встало на своё место. Вот он, тот, кто ей нужен. Тот, о ком она мечтала ещё девчонкой, с поры, когда вообще стала мечтать на взрослые темы. Тот, кто ей, видно, самой судьбой предназначен. Анализировать она стала лишь несколькими днями позже, когда собрала достаточный для того объём информации. И этот анализ только подтвердил её вдохновенный выбор. Лучше Олега не найти никого и никогда. Молодой, привлекательный, не красавчик, конечно, но далеко и не урод, весьма состоятельный до ужаса перспективный, к тому же такой романтически загадочный, Одно имя чего стоит — Олег Гайтри Грей. Рос в детском доме, о настоящих родителях никто ничего толком не знает, лишь ходит слушок, что были они якобы дворянского рода, да ещё вроде как и откуда-то из-за рубежа. О том, что это не какая-нибудь байка, свидетельствует тот факт, что Олег сам себя именует урожденным дворянином. Да ещё то, что звание своё он не афиширует, и собраний дворянских обществ, в коих развелось великое множество ещё с конца прошлого века, не посещает. Потому-то он, скорее всего, и на самом деле дворянин. Ведь какой смысл присваивать непринадлежащее тебе звание, если ты не имеешь намерения извлечь из этого выгоду? Урожденный дворянин. Заморский принц. За иными парнями, хоть и совсем сопливыми, нередко тянется шлейф бывших возлюбленных, а бывает, что и жен с детьми. Олег же в сколько-нибудь серьёзных романах замечен не был. Ирка и об этом узнавала. По поводу этого пункта возникли у Ирки кое-какие нехорошие подозрения, которые она, впрочем, предпочла отмести, вынеси лишь удобный для себя вывод. И если насчёт девок не столь активен, как большинство молодых людей, значит, обстоятельный и основательный за первой встречной юбкой не побежит. А вот что отдельно следует отметить, так это подход Олега к жизни. В свои 20 с небольшим лет уже генеральный директор крупной компании. И не в деньгах тут дело, хотя, безусловно, и в них тоже, а в том, что человек умеет добиваться своего. С нуля создал целую империю. Self-made man, как американцы говорят. Человек, то есть всего добившийся сам. Не воровал, не убивал, афер не крутил. Работал и жил, руководствуясь принципами чести и совести сам по этим принципам жил и других к тому же принуждал. Не мудрено, что все его так уважают. Не мудрено, что среди его коллег, партнёров и подчинённых — он называет их соратниками — у него поистине железный авторитет. А ребята соратник.ру «соратник Ру» на него едва ли не молятся. Ещё бы, ведь именно он, их вдохновитель собственным примером, тех, кто положили себе за правило жить по чести, совести и закону. Вредные привычки? Даже и говорить смешно. О столпе величия духа, об этой сложно познаваемой системе знаний и умений, учителем которой он является, вообще легенды ходят. Ирка своими глазами видела, как кости костят. Именно ему, в конце концов, выпало отвезти Ирку домой в тот день, когда она встретила Олега. Голыми руками и без особых усилий взял, да и смял в гармошку тяжеленную металлическую бочку, валявшуюся у гаражей в ее дворе. Выпендривался перед ней. Смял, будто жестянку из-под пива. «Это ученик?» «А на что ж тогда способен учитель?» Благодаря этому продемонстрированному ей кастетам фокусу, Ирка настойчивым слухом о том, что Олег еще и экстрасенсорными способностями обладает, поверила сразу и безоговорочно. Одним словом, с какой стороны ни погляди, не отыщешь в Олеге самого малюсенького недостатка. Просто идеальный он человек, Олег Гайтри Грей. Странно даже, что его до сих пор никто не охомутал. А значит, нужно сказать судьбе спасибо за предоставленный шанс и не теряя времени заявить о себе. В том, что они с Олегом рано или поздно будут вместе, Ирка нисколько не сомневалась. А как же иначе? Недаром же она при первой встрече почувствовала... Явственно ощутила — это он, тот самый, который единственный и навсегда. И так сильна была Иркина в этом уверенность, что начала действовать не традиционными девичьими окольными уловками, а напрямик. Через неделю она сама позвонила Олегу. Номер его телефона Ирка ещё накануне предусмотрительно узнала у кастета. Позвонила и деловито осведомилась, во сколько он будет в своём кривоческом офисе. Там он появлялся чаще всего. Кривоческий офис был чем-то вроде штаба компании. Узнав во сколько, приехала, привезла с собой пироги, холодец, буженину, ещё кое-какой домашней снеди. Ей было неловко и страшно, когда она выкладывала всё это добро на стол перед удивлённо рассматривающим её тригреем. Но она совершенно успокоилась, когда на её вопрос «Ну а чай-то тут у вас заварить можно?» Олег вскочил, и самолично побежал заваривать чай. То есть наливать горячую водичку из кулера в пластиковые стаканы с чайными пакетиками. Он налил, конечно, два стакана. Один протянул ей и изысканно осведомился, чем обязан такому вниманию. «Ну, во-первых, ты наверняка голодный», — «закончено», — сказала Ирка. «Не собирайся продолжать ни во-вторых, ни в-третьих. Сам догадается, не совсем же дурной». Олег подвинул ей стул, и они уселись за стол. Вместе. В тот момент Ирке почему-то остро захотелось увидеть, как он будет есть. Ей казалось, как только он возьмётся за еду, дистанция между ними стремительно начнет сокращаться. Оба сразу двинутся навстречу друг другу, с отправных точек едва знакомы. Ведь это будет самый настоящий совместный обед. Это будет так по-семейному. Олег не успел еще взяться за еду, и в комнату с криком «Собирайся быстрее, все те одного ждут!» влетел лопоухий Игорь Двуха. Взгляд его, словно абордажный крюк, воткнулся в накрытый стол. Двуха восхитился. «О, какое рубилово!» и схватил кусок пирога, особенно румяный кусок пирога, любовно отложенный Иркой специально для Олега. И только после этого сподобился обратить внимание на гостью и, жуя, искривился в дурашливом поклоне. Когда Олег, поднявшись, стал застёгивать на себе пиджак, который уж собрался было снимать, Ирк чуть не расплакалась. Ей понадобилось усилие, чтобы улыбнуться и выговорить. — Вы только потом обязательно пообедайте. — Обязательно, обязательно! — заверил её двух, выискивая глазами, чего бы ещё такого схватить. Олег подал Ирке её снятый с вешалки плащ. «Прошу извинить, но нам действительно некогда. Вы непременно заезжайте ещё. Я буду очень рад». И она стала заезжать. И почти сразу убедилась, что эти слова Тригрея не просто дань вежливости. Он на самом деле хочет, чтобы она заезжала. И на самом деле этому рад. Вскоре она навещала Олега уже не в офисе, а в его съёмной кривоческой квартире. Причём, явившись туда в первый раз, была неприятно удивлена и даже озадачена. Квартирка-то оказалась стандартной холостяцкой однушкой, спартански скудно обставленной. Правда, чистенькой. Вот никак нельзя было подумать, что это жилище генерального директора компании, которой принадлежит дюжины коммерческих предприятий. Впрочем, к тому времени это уже не имело для Ирки большого значения. Ведь у них был почти роман. Они уже были почти вместе. Как-то, дабы избавиться от этого раздражающего, будто камешек в ботинке, почти, Ирка не уехала вечером домой, а осталась с Олегом до утра. Безо всяких надуманных предлогов, просто осталось и всё. И была ночь, когда она с радостью облегчения развеяла для себя те давние подозрения насчёт, казалось бы, безразличного отношения Олега к противоположному полу, столь несвойственного мужчинам его возраста. Нельзя сказать, что это стало для Ирки сюрпризом. Она с самого начала инстинктивно чувствовала в тригрее настоящего мужчину. В противном случае, разве она выбрала бы его для себя? Сюрприз ее ждал на утро. Олег сделал ей предложение: Да как, будто в старинном романе, опустившись на одно колено и произнеся церемонную фразу, в которой обращался к ней на вы. Вначале Ирка едва не рассмеялась, дескать, как честный человек теперь вынужден жениться. Шутка, что ли? Но Олег был вполне серьёзен, и она вдруг испугалась. Но ну, никак не могла она ожидать предложения так скоро. И помедлила с ответом. «Ты не желаешь этого?» — поднявшись, спросил Тригрей. «А ты?» — всё ещё не решаясь ответить, задала на встречный вопрос. «Желаю», — просто сказал он. В тот же день они подали заявление в ЗАГС. И с тех пор покатилось всё ровно и гладко. Она врастала в жизнь Олега, а он в её. Ирка видела и понимала, что нужна Трегрею, что давно живёт в нём подавляемая, но неистребимая тоска по семье, по тихому и надёжному пристанищу, по тому, чего у него не было с раннего детства, а, может быть, и вообще никогда. Соратники его, эти витязи, Они, конечно, больше, чем друзья. Они, можно сказать, почти семья. Но настоящую-то семью никакие соратники и никакие друзья не могут заменить. Из его съёмной квартиры они переехали в её съёмную. Оттуда ей было удобнее и ближе ездить в университет. Было бы неправдой сказать, что Ирка не ожидала. Вот заговорит она о переезде. От Регреи предложит приобрести новое жильё, своё собственное. Квартиру, а, возможно, и целый дом. «Ну почему нет? Ведь средства-то позволяют». Но Олег не предложил, а Ирка настаивать не стала. «Значит, не пришло ещё время. Значит, рано ещё. Нужно подождать. И когда-нибудь у них обязательно всё будет, как у всех». Но время шло, и ничего не менялось. Олег всеми днями был занят, случалось и ночи прихватывал. Подошла дата регистрации, они расписались, безо всяких торжеств, даже без свадьбы. Так, посидели вечером с этими его соратниками, с Двухой, Женей Сомиком, Мансуром и остальными. А Ирк все ждала, когда же наконец ее девичьи мечты начнут воплощаться в действительность. Университетские подружки, поначалу без стеснения ей завидовавшие, страстно живописавшие, какой замечательной станет ее жизнь, Лишь только залучит она в мужья генерального директора компании ВиТИС. Вскоре после так называемой свадьбы стали посмеиваться. Мол, точно ли тригрейт тот, за кого себя выдает? Может, никакой он не директор, а просто-напросто ЗИЦ-председатель фунт? Если не так, то где тогда непременные атрибуты жизни крупного бизнесмена? Где рестораны, салоны красоты, дорогие автомобили? «Шикарные шмотки, драгоценности с европейских аукционов, шопинг в Милане, отдых на Мальдивских островах, где хотя бы новые туфли и сумочка». Ирка пыталась объяснить им, глупым курицам, что её Олег совсем не такой, как прочие вскарабкавшиеся к вершинам финансового благополучия, что вовсе не ради собственного обогащения он трудится, но ради блага своей страны. Они этого никак не понимали. Да, откровенно говоря, и сама Ирка этого полностью вместить в сознание не могла. Ну как это? Жить ради других. Безусловно, помогать окружающим хорошо, благородно и достойно уважения. Но отдавать другим больше, чем оставлять себе, это как-то неразумно, неправильно. Они ведь, эти самые другие, разве заслужили такое? В первую же очередь необходимо самого себя обеспечить, своих близких, свою семью. Поначалу она полагала, что для Олега все эти высокие идеи не так уж серьёзно. Простительная блажь — сублимация настоящей, полноценной, взрослой жизни. Как для некоторых — экстремальный спорт, ну, путешествие, благотворительность. Надеялась, что увлечение высокими идеями постепенно сойдёт на нет, когда она, Ирка, даст ему настоящее, и когда, следовательно, отпадёт нужда в сублимировании. Но вскоре ей пришлось признаться себе, что для Олега настоящее — это как раз его идеи. И ничто этих идей не заслонит и не заменит. Но ведь так не должно быть. Ах. Это получается, что она, его законная жена, самый близкий ему человек, нисколько не ценнее для него всех прочих людей. Как-то она в недобрую минуту тоскливой злости оттянущейся и тянущейся неустроенности высказала ему всё это, завершив речь отчаянным восклицанием. «Я просто хочу жить нормально!» «Нормально?» — переспросил Олег. В его глазах уже вовсю пылала обида. Ирк в полу не заметила, когда она зажглась. «Нормально?» — повторил он. «Ты понятия не имеешь о том, что это такое — жить нормально!» Конечно, она тут же отозвалась. «И что это такое, по-твоему?» «Нормально. Жить без страха. Без страха, что тебя завтра выкинут с работы по собственному желанию, потому что начальник пожелал устроить на твоё место своего племянника. Без страха, что на дороге тебе размажат голову бейсбольной битой за то, что ты не слишком проворно посторонился, когда тебя вздумали обогнать. Без страха, что в один прекрасный день у тебя под прикрытием полиции и прокуратуры отнимут дело, в которое ты годами вкладывал душу и силы. Без страха, что с тобой в любой момент может случиться что угодно, и обидчики твои не понесут никакого наказания просто потому, что у тебя окажется меньше денег или нужных знакомств. Нормально иметь основания безоглядно доверять полиции, прокуратуре, судебной системе. Нормально иметь основания доверять государству. Нормально не сомневаться в том, что законы безоговорочно исполняются. Нормально чувствовать себя защищённым своей страной. Нормально выбирать работу по принципу «больше приносить пользу обществу», а не по принципу «где больше платят». Нормально видеть и осознавать, что твой труд, что всякий труд, оценивается справедливо. Нормально чувствовать себя нужным своей стране, нормально уважать свою страну и знать, что она уважает тебя. Вот это и называется жить нормально, и пока не будет так, мы никогда не будем жить нормально. Ирк тогда только махнул рукой Да я ж тебе совсем о другом говорю, а ты. Да не бывает так, как ты всё мне расписал. Бывает, убежденно сказал Олег. Я знаю. Так сказал, будто своими глазами видел ту жизнь, о которой рассказывал. А ей захотелось закричать. «Да откуда же ты прибыл к нам? Из какого далёка, заморский принц?» Этот неприятный разговор состоялся вечером. А ночью Ирка неожиданно проснулась, как от чего-то толчка. Проснулась с бешено бьющимся сердцем, задыхаясь, мокрая от пота. Ей было страшно почему-то. Она повернулась к спокойно спящему рядом Олегу и вдруг поняла, почему. Борец за утопию рано или поздно погибает по той простой причине, что утопия неосуществима в принципе. Ну уж нет. Она его спасёт. Для себя, для будущих детей, для него самого. Она сделает его нормальным. Не с его точки зрения нормальным, а таким, как все. И тогда все изменится. И тогда все будет хорошо. Потому что нет женщины сильнее, чем женщина, которая сражается за свое счастье. Потому что она, Ирка, любит его, своего мужа. А он? Это было Иркиной постыдной тайной, нескончаемым поводом к одиноким слезам и грызущему сомнению. Олег никогда не говорил Ирке, что любит ее. Она поставила перед ним тарелки. Олег ел сначала устало и вроде бы неохотно, но очень скоро, верно всё-таки говорят, что аппетит приходит во время еды, словно встряхнулся и накинулся на ужин со сдерживаемой жадностью. Ирк сел перед ним в привычной позе, локти на столе, подбородок на сплетённых пальцах. Ну почему ей так нравится смотреть, как он ест? Пока Олег утолял первый голод, она молчала. Заговорила, лишь когда он отодвинул от себя одну тарелку и придвинул другую. «Ты почти трое суток не появлялся», — сказала она. «Очень занят был». Тригрей поднял на неё глаза. «Прости, пожалуйста». «Ты всегда занят. Я ведь волнуюсь за тебя, Олег. У меня сердце не на месте». «А у тебя как дела?» — спросил он. «А всё как обычно», — в тон ему проговорила Ирка. «Третьего дня трубу прорвала. Опять». Вызвала, починили. Да толку-то. Вся система проржавела, а менять никто не будет. Дом аварийный, под снос. Завтра же приедут ребята, поменяют трубы всему дому. Тогда уж весь дом целиком менять надо, пока не развалился окончательно. Ну, что ещё? Вчера в университет опоздала, маршрутка сломалась. Побежала пешком, отвалился каблук. Едва доквыляла до ремонта обуви. Терёха-дурёха. А сегодня утром на кухне крысу увидела. «Завизжал, конечно. Ну, я в смысле, а она, крыса, под мойку, шасть». Тригрей, глядя в тарелку, кивал в такт её словам. «Ты излишне впечатлительна». «У меня всегда сердце не на месте», — подтвердила Ирка. Они помолчали минуту. «Олег», — позвала Ирка, — «ну почему мы так живём? Надо мной в университете смеются. Вышла замуж за миллионера». «У нас кое-кто из девчонок тоже вот с парнями сошлись, так налаживают потихоньку быт, стараются как-то получше устроиться. Я ведь не прошу золотые горы, я хочу обыкновенных человеческих условий. Ты такой сильный и решительный со своими витязями. А насчёт бытовых вопросов, прямо как ребёнок, это же дико. Через твои руки столько деньжищ проходит, а мы ютимся в съёмной халупе аварийного дома. У нас даже личного автомобиля нет». «Есть служебная», — сказал Олег, — «Я привык ими пользоваться». Он на минуту оторвался от еды, стукнул задумчиво вилкой о край тарелки. «Пожалуй, закреплю один за тобой, если тебе угодно». «Угодно», — быстро сказала Ирка. «Очень даже угодно. Слушай, кую железо, пока горячо. Может, ты всё-таки задумаешься о переезде?» «Ну, честно. Но ну невозможно ведь постоянно по съёмным мотаться. Зависит от посторонних дяденек и тётенек. Хочется своё гнёздышко». «Личное, персонально. Ну давай переедем, а?» Трегрей отложил вилку. «Давай», — неожиданно сказал он. «О, Господи!» — мысленно ахнула Ирка. «Свершилось». «Правда?» — затораторила она, расплела пальцы, всплеснула руками. «Ты серьёзно? Где-нибудь в центре квартирку купим, да? Слушай, я знаю, рядом с универом дом новый. Только построили, не до конца ещё заселён. Вот там можно присмотреть. «В центр переедем, да?» «В кривочке», — сказал Олег. «Сию минут я большую часть времени провожу там. Так будет лучше, поверь». Ирка вздрогнула как от удара. Её будто окатили холодной водой, и приятное возбуждение, словно краска стекло с неё, расплылось потёками по столу. «А ведь это он не сейчас придумал, не симпровизировал в ходе разговора», — поняла она. «Он это сегодня и так хотел предложить. «Зачем? С какой стати?» «Как же я в универ буду ездить», — вышептала она. «Ну, мы ведь условились о том, что Витязь выделит тебе автомобиль. И знаешь, пожалуй, еще и водителя тоже. Так будет еще лучше». Ирка не придумала, что сказать на это. Она молча собрала со стола, повернулась со стопкой тарелок в руках к мойке. И внезапно какая-то горячая волна взметнулась в Иркиной груди. Волна хлестнула вверх по горлу, обозначив стремительное своё движение мгновенным пробегом мурашек по коже. Ударила в голову. Ирку словно кто-то подтолкнул под локти. Она с размаху швырнула тарелки опол. «Да будь они проклятые, твои кривочки!» — закричала она. «Тоже мне центр вселенной! И что же мы будем делать там, в этих кривочках?» В избушке поселимся. С отоплением печным, освещением свечным. Горячая волна растаяла так же неожиданно, как и появилась. Ирка опомнилась, испуганно затопталась на месте. Никогда раньше она ни на кого не кричала. Никогда раньше ничего намеренно не била. Едва заставила на себя взглянуть на Олега. На крохотную долю секунды ей показалось, что Тригрей смотрел на неё с тем же беззащитным испугом, что и она на него. Нет, нет, вовсе не испуг был в его взгляде, а жалость, жалость сильного к слабому. Так смотрит на ребёнка, который напроказничал и со страхом ждёт неотвратимого наказания. Она и сама не заметила, как Олег подхватил её на руки, вынес из кухни и, почувствовав себя в его руках, Ирка разрыдалась, громко, виновато, благодарно, освобождённо. Через полчаса она шептала Олегу, приподнявшись с подушки, положив руку ему поперёк груди. "Ну как ты не понимаешь? Мне в первую очередь вовсе не это надо, ни квартиру, или машину. Это тоже, конечно, необходимо, но важнее всего, чтобы ты был почаще рядом со мной. Близко-близко." Как вот сейчас. А тебя целыми днями нет. Утром уезжаешь, ночью приезжаешь, а то и сутками не появляешься. Ты ведь теперь не один, мы теперь вместе. И хочешь ты того или нет, но ты не должен жить, как раньше жил. Боже, ну почему я должна объяснять тебе такие простые вещи? Я ведь просто хочу жить, как все. Олег. Да, он открыл глаза. Я люблю тебя. Он пошевелился, улыбнулся, посмотрел ей в глаза. «Сейчас скажет», — подумала она и даже похолодела от предвкушения. «Если все будут жить, как все», — проговорил Тригрей, «мы никогда не станем жить, как надобно». Ирка уронила голову на подушку. В носу у неё горько защекотало. «Только бы не разреветься опять». «А что плохого в том, чтобы жить как все?» Поспешила она поддержать разговор, чтобы унять предательское щекотание. «Ну что плохого в том, что человек потребляет им же самим заработанное благо?» «Ненавижу слово «потреблять», — пробормотал Олег. «Именно в этом контексте». «Погоди, ничего не говори. Ты сейчас опять всё как обычно перевернёшь. Я вот что вдруг вспомнил. С нами на первом курсе полгода учился один мальчик». Сын топ-менеджера одного крупного госпредприятия. Этот мальчик не то чтобы учился. Отец его уже получил назначение в Москву, готовил переезд, ну и, соответственно, перевод сына в столичный вуз. А мальчик, предмет вожделения женской части курса и предмет зависти мужской части, раз четыре всего навестил наш универ под самую сессию. К слову, приятный был паренек, совсем не заносчивый. Поздоровается, поговорит, пошутит. «Одна из наших девчонок так и прилепилась к нему, как она сама уверяла, чисто ради опыта, причаститься жизни элиты». Тригрей хмыкнул на слово «элита». «Вот он её как-то и согласился подвести домой», продолжала Ирка. «А она шансы не упустила. На следующий день мы все, понятное дело, аж искрились от нетерпения. Ну что она расскажет?» «Думали, она хвастаться начнёт ресторанами, клубами, роскошной обстановкой в его квартире». Она как пришла, всё губами шлёпает и ресницами хлопает, руками разводит и повторяет одно слово. Трусы, трусы. Выяснилось, что дома у этого мальчика есть специальный чемоданчик. А в чемоданчике аккуратными стопочками хранятся трусы. Обыкновенные трусы, правда, вот изготовленные по какой-то особой технологии, каким-то особым производителям. И стоимость этим трусам 64 тысячи рублей штука. 64, Олег, я эту цифру навсегда запомнила. И мальчик каждый день открывает свой чемоданчик, достаёт новые трусы, распечатывает упаковку, надевает, а старые, то есть сутки только ношены, выбрасывает в мусорную корзину. Дескать, ничего особенного. Так принято у них в семье. Трусы не стирают и второй раз не надевают. Но, как в некоторых обычных семьях, не используют дважды целлофановые пакеты из магазинов. Эти несчастные трусы весь университет неделю обсуждал. Никто не мог в толк взять. Как так-то? Ежедневно выкидывать на помойку две месячные зарплаты провинциального служащего или рабочего. Да не средние зарплаты-то, а, что называется, очень даже приличные. Ладно, можно понять, что есть статусные вещи, по которым состоятельные люди друг друга идентифицируют, и за которые не жалим отдавать сумасшедшие деньги. Ну, костюмы, автомобили, часы. Но трусы... Воспитанному человеку их даже продемонстрировать некому. Воспитанный человек их даже обсуждать не будет. Только подзабылась история. Мальчик опять у нас на курсе объявляется. А мы как раз собирали деньги на подарок одной девчонке. Она родила недавно. Подошли к мальчику. Ну, думаем, сейчас он как отвалит сумму. Если уж 64-тысячные трусы каждый день меняет, то ребёночку новорождённому и подавно раскошелится. Он осведомился, поскольку скидываться. Ему отвечают, поскольку не жалко. Так мальчик не поленился весь курс обойти, всех поспрашивать, сколько они сдали, а потом подсчитать среднеарифметическое, а потом сбегать в буфет разменять крупную купюру. И вручил старости пару бумажек и горсть мелочи, ровно среднеарифметической той суммы, что все сдавали. И это с самым серьёзным видом. Я потом этот случай часто вспоминала. Каждый раз, естественно, поражалась. Что же это за люди такие, которые себе, любимому, ни в чём не откажут, а кому другому лишнюю копейку пожалеют? Ведь они в этом странности не видят, они так воспитаны. А к чему я это всё? К тому, что в последнее время я того мальчика стала понимать. Он ведь не пожадничал и никого обидеть не хотел. Наоборот, он стремился под нас подстроиться, стремился из общей массы не выделиться, не подчеркнуть свою исключительность, не свои правила навязать — а сделать всё так, как у нас принято. Ведь общество у нас разноуровневое, если брать категорию материального достатка. Как слоёный пирог. На верхних уровнях одни понятия, правила, привычки. На средних другие, а на нижних третий. И это факт, который следует принять. Поэтому сравнивать, и тем более завидовать тем, кто уровнем выше находится, элементарно глупо. Просто так мир устроен. «Для нас удивительно, как это за ежедневные трусы платить по 64 тысячи, а для того же Тоши Краснова, соседа по лестничной клетке, тратить деньги, чтобы каждое утро мыться мылом и зубы чистить зубной пастой — непозволительная и непонятная роскошь». «Мы ведь...» — Ирка просительно посмотрела на Олега. «Не на одном уровне с Красновым стоим, да? Мы выше. И не в силу каких-то причин, которые ему могут показаться несправедливыми, а потому что заработали». «Заслужили. Ну, ты заработал и заслужил. Но почему же мы не должны соответствовать своему уровню? Это неестественно, не соответствовать своему уровню». Она умолкла, переведя дух. Олег глядел в потолок, о чём-то размышляя. «Не возразил немедленно, и то уже хорошо», — подумала Ирка. «Может быть, может и правда одумается?» «Я тоже кое-что вспомнил», — проговорил Три Грей. «Один из наших партнёров, как ты, может быть, знаешь, немец. В прошлом году, ещё до нашего с тобой знакомства, прилетал к нам, хотя особой необходимости в том не было. Совместил деловые цели с туристическими. Крупный предприниматель, владелец недвижимости по всей Европе, а прибыл эконом-классом. Одет был так, что Игорь Двуха поначалу даже заподозрил в нём самозванца». Свитерок растянутый, джинсы потёртые, ботинкам явно не один год, носки, извини, дырявые. Приблизительно как Тоша Краснов одевается. Трусы немца у меня, правда, не было возможности рассмотреть. Первый раз он в России, но мы, как положено, устроили ему ознакомительный тур по городу и окрестностям. Так он всё удивлялся. Интересные у вас правила дорожного движения. Чем дороже автомобиль, тем больше у его водителя свободы на трассе или в городе. Это так официально предписано, чтобы менее дорогие уступали более дорогим? Нет. Так почему же те, кто на более дорогих, если с ними должным образом не считаются, если их даже обгоняют, могут подрезать, остановить и устроить разбирательство? А если полиция подъедет, так она неизменно принимает сторону того, кто на дорогой машине. И почему вообще при таком уровне жизни, а я знаком со статистикой, у вас столько дорогих автомобилей? «Почему? Вон у того молодого человека, который в разгар рабочего дня сидит с ногами на лавочке в грязном спортивном костюме и пьёт пиво. Смартфон имеется, который в Германии не всякий может себе позволить». Несколько раз заезжали перекусить. Двуха не позволял Герману, его зовут Германом, нашего партнёра, платить за себя, чему тот неизменно очень радовался и сердечно благодарил. Олег прервался. «Ну и что?» — осторожно спросила Ирка. — Просто скупой немец. У иностранцев, я слышала, так принято каждую копейку экономить. В Европе или Америке богача от бедняка отличить совершенно невозможно. Но не принято у них благосостояние демонстрировать публично, жить на широкую ногу. — Возможно, — отозвался Тригрей. Я этого наверняка не знаю. Знаю лишь, что Герман... Не менее 70% от всего своего немалого дохода вкладывает в исследовательские центры, где работают над созданием лекарства от СПИДа. Не потому, что сам болен или болен кто-то из его близких. Нет. А потому, что вкладывать деньги в это надобно. Он напросте не может себе позволить жить на широкую ногу. Как бы я хотел, чтобы среди моих соотечественников было поболее таких Германов. Разделение по принципу уровня достатка — всего лишь неразумная выдумка, оправдание потаканию собственным слабостям. И я сею минут не только Россию имею в виду, а и весь прочий цивилизованный мир. То скверно, что в России гораздо больше таких, кто живёт для себя, кто и своих детей воспитывает в том же духе, кто, работая на государственных предприятиях, ведающих добычей природных ресурсов, имея зарплату в тысячи раз превышающую среднюю, даже не задумываются о том, чтобы потратить хоть малую её часть на что-то другое, кроме как на себя. Кто-то работает исключительно ради удовлетворения своих прихотей, живёт одним днём, беря, как говорится, от жизни максимум, ну для себя же. А кто-то работает на перспективу своей страны и всего человечества, на будущее. Олег поднялся и сел в постели. Обычно невозмутимый, сейчас он выглядел не на шутку взволнованным. На дух захватывает при мысли о том, как далеко бы могло шагнуть отечество, если бы доходы от предприятий в первогосударственных, государственных распределялись разумно и правильно. Дух захватывает при мысли о том, что было бы, если средства, выделяемые на нужды страны, не растекались бы по карманам государственных служащих, а шли куда следует в полном объёме. «А и с коррупцией у нас не борются?» — неуверенно спросила Ирка — «Вон, по телеку то и дело, слышишь? Того разоблачили, этого арестовали. Хотя, конечно, что толку выхватывать из общей кучи отдельных личностей, когда воруют все. И все об этом прекрасно знают. А те, кто назначен с коррупцией бороться, знают это лучше других. И сами воруют, не отставая». «И страшно думать», — продолжил Олег, «что Россия, которую мы, её граждане, привыкли считать могучей и непобедимой, уже не способна на великое». Чтобы создать великое, надо бы уметь отдавать самого себя, надо бы быть готовым на жертву. А нынешние ответственные лица не только не способны пожертвовать чем-то своим ради общего, хоть малой таликой. они даже нипочём не смогут удержаться, чтобы не урвать от общего себя. Да что там ответственные лица, всё население такое. Приучно чётко различать моё и не моё, воспитанное в духе «я» ничего никому не должен, потому что каждый сам за себя. Страшно подумать. В современной России никогда не создадут ничего великого. Не будет ни технологических прорывов, ни экономического чуда, ни выдающихся спортивных достижений. Даже дороги не приведут в порядок. Даже по-настоящему хорошего фильма не снимут. «Покуда не придут те, кто возвращены для великого. Покуда не придет новая элита, истинная элита». Олег замолчал. «Думаешь, на самом деле все так плохо?» — тихонько спросила Ирка, пораженная неожиданным всплеском эмоций. «Я не думаю», — ответил он. «Я знаю». «Боюсь я за тебя». — искренне сказала Ирка. — Прямо сердце не на месте. — У тебя всегда сердце не на месте. — Да.